Глава 9. Да и тоже его знает, что произошло. Что-то пошло не так в плане, и ты резко переместился в зону перехода на 11 этаж. Ну а мы последовали за тобой. Нам-то никакие хранители не страшны. Мы с Баракисом уже не один раз ходили между этажами. Да и не нужно никому с верхних этажей доказывать право перехода. А дракониху ни один хранитель не остановит. Даже пытаться не будет этого сделать. Йонда продолжал говорить, а я стал прокручивать в голове все, что произошло после моего перехода в портал. Выходит, что все это была лишь проверка хранителя. А я думал, что предстоит очередная драка, хотя драка была бы в сотню раз лучше. У меня реально мозги едва не вскипели. Тройное слияние, охренеть какая опасная штука, и даже не знаю, рискну ли я повторить это или нет. Хотя чего уж там... Обязательно рискну, если снова нужно будет противостоять сущности, занявшей тело Кая. Я готов умереть, но освободить его. Вернуть не только тело, но и возможность самому определять путь, по которому пойдет парень. Уже сейчас было понятно, что этот путь будет очень сложным, и, скорее всего, он не пересекается с моим. Останется только набраться сил и отправиться на помощь Каю в освобождении его родного мира. Как попасть туда я знаю, а еще знаю, где найти людей, что помогут с этим делом. Уверен, что ни один Вайм не откажется от возможности освободить целый мир, устроить невиданную охоту на монстров. Правда, сперва необходимо прийти в норму и вновь отправиться в догонку за Каем. Меррур предупреждал, что не сможет ничем помочь на верхних этажах, что он не способен справиться с хранителем. А что там с остальными ребятами? Полезли они следом за мной или остались на десятом этаже? Если остались, то у них огромные проблемы. Все же мы всполошили осиное гнездо. Теперь все бойцы поселения слетятся, чтобы покарать нарушителей. Боря, ты разобрался с тем магом? Ведь не убил. Слишком крепкий гад оказался. Мне бы побольше времени и просто превратил бы его в сотню килограммов обработанного металла правда, дерьмового, обычная железяка, даже не мифрил. Но ты не дал мне этого времени. Единственное, что я успел, жахнуть по его энергетической системе. Он еще очень долго не сможет пользоваться своей силой, а еще у него никогда не будет детей. Это с гарантией. Хоть это радовало. Сильнейшего бойца можно не брать в расчет, а с остальными ребята должны справиться. Мал и Дионис очень сильны. Главное, чтобы жердяй не удумал, чего без меня. Сразу же полез смотреть наш договор, все было в порядке. «Повелитель!» — раздался оглушительный бас, и через мгновение орк распластался передо мной на пузе. Просто взял и прыгнул вперед, проехавшись на животе. Замер в метре от меня и не смел поднять головы. Больны они тут какие-то. Но раз меня признали, то почему бы не воспользоваться этим? Поднимайся уже и рассказывай, где мы оказались и что это за разумные, что двигаются следом за тобой. — Как скажешь, повелитель, — моментально подскочил орк. — Меня зовут Грэрг. Я отвечаю за встречу новых разумных, что поднимаются к нам с десятого этажа. Я представляю фракцию орков на 783-й пограничной заставе, где мы, собственно говоря, сейчас и находимся. А эти разумные — представители других фракций. После силы, продемонстрированной повелителем, они будут пытаться завербовать его к себе. Но уверен, что повелитель... «примет правильное решение и примкнет к своему народу. Вместе мы сможем утереть нос этим выскочком во время великих игр, и столица окажется нашей». «Погоди», — остановил я орка, который собирался и дальше трещать. «Я мало чего понял из твоих слов. Для чего меня будут пытаться завербовать, и о каких великих играх идет речь? У меня и своих дел по горло, чтобы еще впрягаться в местные разборки». «Если повелитель позволит, то я приглашаю вас к себе в отделение. Там можно выпить и закусить, а еще узнать все, что вас интересует, и сделать это в комфортной обстановке. Одиннадцатый этаж кардинально отличается от десятого. Здесь у нас имеются все блага цивилизации». «Соглашайся, хозяин», — шепнул мне на ухо Йонда. Собственно говоря, я был не против, но сперва необходимо было кое-что уточнить. «А есть возможность узнать, где находится сейчас кто-нибудь на пути перехода с десятого этажа?» Орк обернулся, прикидывая расстояние между нами и приближающейся делегацией. Облизнул высохшие губы и начал быстро кивать. «Можно, но для этого необходимо будет отправиться в отделение. Нужное оборудование расположено у нас там» орг снова обернулся и уже умоляюще посмотрел на меня повелитель давайте уйдем пока не подошли мои коллеги вы даже не представляете себе на что они способны чтобы заполучить такое сокровище себе выходит что орг боится что меня могут отбить предложить более выгодные условия сотрудничества даже интересно стало ведь он то мне ничего толком и не предлагал лишь выпить закусить и разместиться с комфортом Но этого явно мало, чтобы я согласился примкнуть корком, тем более еще не знаю, в чем примкнуть. В таком случае давай подождем твоих коллег, Грырк. Может, они смогут мне помочь? Единственное, что мне сейчас нужно, это немного восстановить силы и иметь возможность двигаться дальше. Я преследую своего товарища, он очень опасен для всех, кого встретит. И чем дольше я задержусь, тем больше жертв может быть». Повелитель, я уверен, что мы сможем обеспечить вас всем необходимым Предоставить лучших специалистов И даже задержать вашего товарища, если потребуется Народ орков всегда славился своими могучими воинами Могучий воин А ты слышал вообще, что сказал твой повелитель? Вмешалась в наш разговор Лерна и если до этого момента дракониха была сама доброжелательность То сейчас показала всем свою истинную силу Видимо, ее задело заживое то, что орк так разговаривал со мной. Да еще и уже практически подошедшая процессия была явно направлена на меня. Как-то не привыкла дракониха, что ее вот так в наглую игнорируют. «Там сущность, которая смогла уйти от нас. А ты хоть представляешь, насколько сильной она должна быть? Вот ты сейчас даже дышать не можешь, а я всего лишь перестала сдерживать свою силу». Впрочем, ты не один такой. Вот и эти остановились. Трое и вовсе не выдержали и потеряли сознание. И действительно, приближающаяся к нам делегация замерла. Лерна зацепила абсолютно всех. Трое уже были в отключке, а остальные выглядели так, словно уже готовы присоединиться к своим товарищам. Пришлось мне просить Лерну сбавить обороты. Я хотел использовать этих разумных, а если они все отрубятся, то ничего не останется, как сотрудничать с орками. Грырк оказался намного более стойким, хоть и дышал с трудом, но все же держался. «Лерна, я ни на что не претендую. Место самого сильного бойца в нашем отряде твое по праву, поэтому хватит уже кошмарить местных. У меня на них имеются планы. Посмотрим, кто окажется для нас более полезным». Лерна хмыкнула и спрятала силу обратно, но от меня не ускользнула победная улыбка, промелькнувшая буквально на пару мгновений. «Она вновь самая сильная среди нас, и это ее вполне устраивало». П «Повелитель?» Тут же начал тараторить Гирк, с опаской поглядывая на Лерну. «Орки смогут предоставить вам все самое лучшее, что только может быть на нашем этаже. На нас работают прекрасные оружейники, а вот химики, ювелиры, зачарователи, в общем, любые ремесленники, которые только могут понадобиться повелителю». «Да какие у вас там ремесленники! Создаете самый паршивый товар на этаже, только и годится, чтобы собирать все в кучу и перепродавать на десятый этаж за копейки», заговорила миловидная человеческая девушка, что пришла вместе с делегацией. Я прекрасно видел, как они подошли к нам вплотную, а вот для Грырга это оказалось сюрпризом. Сразу было видно, что он не воин, и это было крайне странно. До этого момента мне никогда не доводилось встречать вот таких безалаберных орков. Даже любой ремесленник клыкастых может взять оружие и отправиться сражаться, и никто не застанет его вот так легко врасплох. Единственное, чем это объяснялось, Грырк никогда не обучался воинскому ремеслу, да и его инстинкты спали где-то очень глубоко». Прошу прощения за подобную неучтивость с моей стороны. Разрешите представиться Эльза Рейнстрим. На заставе представляю союз центральных городов этажа. Вот на нас действительно работают лучшие ремесленники, и они с радостью продемонстрируют свое мастерство столь выдающемуся человеку. А помимо этого, союз может предложить вам сотню красных духовных ядер в качестве единовременной выплаты и еще множество ресурсов, которые вы сами сможете выбрать. Дальше меня начали охаживать и остальные члены делегации, только все их предложения смотрелись как-то очень тускло после слов Эльзы. Бедный Грырк стоял и не знал, куда ему деться от стыда. Он уже думал, что ему не удалось уговорить меня, вот только я и не думал соглашаться участвовать в каких-то местных игрищах. У меня на это совсем не было времени. Восстановлюсь и сразу же отправлюсь в погоню за Каем, а сейчас меня волновала судьба моих ребят. Конечно, я всегда могу вернуться на десятый этаж и лично все проверить, но я сомневался, что в этом случае смогу поддерживать связь с Каем. Стоит хоть немного ослабить поддержку, и сущность тут же заблокирует связь. Также я не мог отправить Джинов или Лерму. Еще неизвестно, как здесь развернутся события. Сейчас я не в состоянии сражаться, как и мои духи. Их тоже знатно потрепало тройное слияние и переход между этажами. «А еще я уверен, что в нашем состоянии не последнюю роль сыграл этот долбанный хранитель. Даже не показался, сволочь, лишь разговаривал. Ну ничего, вот разберусь с Каем и еще вернусь, чтобы поговорить с ним. Поэтому Джины и Лерна были сейчас моей единственной защитой. Вот и выходило, что придется прибегнуть к помощи местных, чтобы узнать о том, переходит кто прямо сейчас или нет». «Эльза и Грырк выходят в финал, остальные могут быть свободны», объявил я и тут же скривился от радостного визга девушки. Впрочем, Орк не сильно от нее отстал, только он не визжал и рычал, а вот остальные, зазывал, сразу же паникли, но буквально на пару мгновений. Сзади послышался какой-то подозрительный треск, и я повернулся, чтобы увидеть, как из портала вываливается Мал в своем доспехе молнии. Парень при этом матерился, что есть мочи, и постоянно грозился, что оторвет кому-то яйца и потом запихнет их ему же в глотку. Вся его броня была запачкана какой-то гадостью, и воняла эта гадость отвратительно. «Тебя что, искупали в нужнике и потом вышвырнули сюда?» спросил я, затыкая нос. Даже поспешил собрать крохи энергии, что только начали восстанавливаться, и создал несильный ветер, чтобы он относил в сторону эти ароматы. «Почти угадал, что б пусто было. Это надо же было додуматься, сделать хранителем огроменного демона, у которого было почти три сотни жизней. Я его убиваю, он обратно собирается, и так раз за разом. Кто придумал подобное испытание? Пустите меня к нему, я не только яйца оторву, вообще поотрываю все, что торчит из тела!» Появление мало, пусть и столь отвратительное, вселило в меня надежду, что скоро здесь соберется весь отряд. Просто парень смог справиться со своим испытанием гораздо быстрее остальных. Попросил Лерну, и она быстро привела нашего борца с дерьмодемонами в порядок, хорошенько прополоскав его в своеобразной стиральной машине для особо грязных и даренных. Создала воздушную сферу и заполнила ее водой. Осталось только запихнуть туда мало и начать крутить сферу из стороны в сторону. Парень получил незабываемые ощущения, но зато теперь мы могли стоять рядом с ним без опасения задохнуться. За это время больше никто не появился, а обломанные мной рекрутеры попытались атаковать уже мало, правда, лишь после того, как с ним поработала Лерна. Парень быстро всем объяснил, что он мой подчиненный, куда я, туда и он. Потом он сообщил, что наши все успешно смогли добраться до уровня перехода и практически одновременно вошли в него. Пришлось мне еще раз обламывать рекрутеров, по крайней мере, еще четыре человека пошлют их в задницу. Сколько ждать, неизвестно, поэтому предложил сделать это в более комфортной обстановке. Грырг зазывал меня к себе в отделение, вот пускай теперь и отдувается. Эльза также отправилась с нами. Все же я обещал, что обязательно рассмотрю ее предложение. Оно заинтересовало меня сильнее остальных. Правда, Грырк пытался прогнать девушку, но против моего слова не попрешь. повелитель я или так? Погулять вышел. Зергул был не в лучшей форме, поэтому было решено немного прогуляться. Заодно осмотреть местные достопримечательности, из которых были лишь забор, да торчавшие из-за него дома. Кстати, вполне приличные дома, намного лучше тех, что строили на десятом этаже. Да и забор здесь был вполне приличный, металлический. С башнями охраны через каждые 30 метров. И больницы на этих башнях явно не для красоты. Я видел, как несколько раз из больниц появлялись наконечники стрел, но тут же залезали обратно. Всякое бывает, заметив мое внимание к больницам, заговорила Эльза: некоторые разумные после перехода порой ведут себя не совсем адекватно, начинают сразу громить все вокруг, и нам просто не остается другого выхода. Договаривать она не стала, но там и так все было понятно. «Но бывают и промахи. Один случился буквально перед вашим появлением. Мы ничего не смогли сделать парню, который просто снес все заграждения и даже не стал с нами разговаривать. А там был такой потенциал!» Девушка закатила глаза и начала цокать языком, но быстро опомнилась и поспешила заверить, что мой потенциал гораздо выше. Что это был за разумный и почему он так спешил, я прекрасно знал. И также хотел его найти. Но сперва необходимо было дождаться всех ребят и восстановить силы. Сколько на это уйдет времени, понятия не имею. Надеюсь, что не слишком много, и мы еще сможем перехватить Кая на этом этаже. Мы шли вдоль забора, и я не сразу понял, что происходит, когда Грырк остановился и вопросительно посмотрел на Эльзу. Немая сцена продлилась пару секунд, после чего девушка всплеснула руками и быстро отвернулась а Орк потом еще применил какую-то непонятную технику и превратился в размытое пятно, но всего на несколько секунд. Когда Орк вернулся в норму, он уже стоял перед открытой дверью, которая нарисовалась прямо в заборе. — У каждой фракции свои секреты и способы перемещения в отделение, — пояснил нам Грырк, приглашая войти. — Сперва я хочу знать, сколько человек находится на испытании и как долго они еще там пробудут. «Это возможно узнать?» Прежде чем воспользоваться приглашением, спросил я. «Сколько человек могу сказать прямо сейчас, а вот насчет времени их пребывания в зоне перехода ничего не получится узнать. Здесь не сможет справиться ни один прибор. Может, в центральном офисе нашей фракции такое и имеется, но я о нем не слышал». Эльза фыркнула, но не стала ничего говорить. «Видимо, она тоже не могла мне ничем помочь». Что ж, тогда будем довольствоваться лишь тем, сколько человек находится на испытании.